Важные рекомендации В третьем триместре, если нет противопоказаний, мы рекомендуем сохранять нормальный уровень физической активности. Это позволит телу быть выносливым в родах, поддержит в норме вес, улучшит самочувствие. В третьем триместре можно не только гулять, но и заниматься плаванием, ходить на йогу для беременных. Советуем регулярно взвешиваться так как прибавка в третьем триместре может быть максимальной. В дни повышенной нагрузки, даже если нет варикоза, носите компрессионный трикотаж. Если вас продолжает мучить изжога, попробуйте следовать этим рекомендациям. Есть помалу, жевать тщательно. Практиковать раздельное питание. Не есть белковую и углеводную пищу вместе. Не запивать пищу. Не употреблять продукты, содержащие дрожжи. Прежде всего дрожжевой хлеб. Пить молоко маленькими глотками. Жевать миндаль, нежареный, 5-6 штук. Фундук, подсолнечные семечки. Есть йогурт перед наступлением того времени, когда больше всего беспокоит изжога. Пить чай из аниса, фенхеля, мяты. Пить минеральную газированную воду. Спать на более высоком изголовье. Побольше подушек. После еды походить. В течение получаса не сидеть и не лежать. Жевать зеленые яблоки. Понемногу. Пить цикорий. Заваривать, как написано на пачке.